Глава сороковая. Гунны и конец Восточной империи. Появление в Европе победоносных монгольских народов знаменует собой наступление нового периода в истории человечества. Приблизительно от первого века до начала христианского летоисчисления северные народы не имели близкого соприкосновения с народами монгольскими. В далеких ледяных краях за пределами северных лесов монгольский народ, лапландцы, продвинулись на запад вплоть до пределов Лапландии. Но народы эти не принимали никакого участия в главном потоке истории. В течение тысячелетий западный мир был полон драматических столкновений арийских, семитических и коренных смуглых народов, в которых весьма малое участие принимали как черные народы с юга, за исключением эфиопского вторжения в Египет и других, так и монгольский мир далекого востока. Две причины, вероятно, вызывали передвижение на запад кочевых монголов. Первой было укрепление Великой Китайской империи, распространение ее на север и увеличение ее населения в цветущий период династии Хань. Второй причиной были некоторые климатические изменения, либо уменьшение дождливости, повлекшее за собой исчезновение болот и лесов, либо же увеличение дождливости, приведшее к увеличению пастбищ среди пустынных степей. Либо же, наконец, оба эти процесса, протекавшие одновременно, но в разных местах, и так или иначе облегчавшие продвижение на запад. Третьей дополнительной причиной были экономические бедствия, внутреннее разложение и уменьшение населения Римской империи. Богачи конца Римской республики и сборщики податей воинственных императоров совершенно истощили ее. Таким образом, здесь действовали натиск с востока, разложение на западе и наличие открытого пути между ними. Гунны достигли восточных пределов Европейской России в I веке после Рождества Христова, но всадники эти овладели степными пространствами лишь не ранее IV и V веков после Рождества Христова. V век был веком гуннов. Первыми пробравшимися в Италию гуннами были наемные шайки, состоявшие на жаловании у вандала Стелихона, руководителя Гонория. Они вступили во владение опустевшим гнездом вандалов – паннонии Во второй четверти пятого века среди гуннов появился великий военный вождь Аттила. О могуществе его до нас дошли только неясные сведения. Он управлял не только гуннами, но и многими племенами германцев. Царство его простиралось от Рейна через горы и степи вплоть до глубин Центральной Азии. С Китаем он обменялся посланниками. Главная ставка его находилась в Венгерской долине на восток от Дуная. Там посетил его посланец Константинополя Приск, который и оставил нам описание его державы. Образ жизни этих монголов был весьма сходен с образом жизни первых арийцев, которых они сменили. Простой народ жил в хижинах и палатках, начальники же помещались в больших деревянных хоромах. Бывали у них пиры, бывали попойки и песни баянов. Вероятно, герои Гомера, равно как и македонские сподвижники Александра Великого, чувствовали бы себя куда более среди своих главной ставки Аттилы, чем при цивилизованном и вырождающемся дворе Феодосия II сына Аркадия, царствовавшего в то время в Константинополе. Одно время казалось, что кочевники под предводительством гунов и Аттилы сыграют ту же роль по отношению в греко-римской цивилизации, какую в давнее время сыграли греческие варвары по отношению к эгейской цивилизации. Казалось, что история повторяется в более широком масштабе. Однако гуны оказались куда более привязанными к кочевой жизни, чем первые греки, бывшие скорее скотоводами и земледельцами, чем настоящими кочевниками. Гуны совершали набеги и грабили, но нигде не оседали. В течение нескольких лет Аттила всячески притеснял Феодосия II. Войска его уничтожали и грабили все вплоть до стен Константинополя. По словам Гиббона, ими было совершенно уничтожено не менее 70 городов на Балканском полуострове, и Феодосий должен был откупаться от Аттилы взятками и данью и пытался совершенно избавиться от него, отправив тайных агентов, чтобы умертвить его. В 451 году Аттила обратил внимание на остаток той половины империи, в которой население говорило на латинском языке и вторгся в Галлию. Почти все города Северной Галлии были сравнены с землей. Франки и визготы объединились против него с имперскими войсками и нанесли ему поражение в битве при Троа, которое, по различным дошедшим до нас сведениям, пало от 150 тысяч до 300 тысяч человек. Поражение это положило предел его продвижению по Галии, но отнюдь не истощило его громадных военных запасов. В следующем году он явился в Италию и, пройдя через провинцию Венецию, сжег Аквилею и Падую и разрушил Милан. Некоторые беженцы из этих северных городов Италии, в особенности из Падуи, переселились на острова, находящиеся среди лагун, образовавшихся в верхней части Адриатического моря, и там положили основание Венеции, которая в будущем и становится одним из важнейших торговых центров Средневековья. В 453 году после Эпира в честь своего бракосочетания с молодой женщиной, Аттила внезапно скончался. По смерти его распалась на части, собранной им грабежом и захватами государства. Коренные гуны исчезают со страниц истории, смешиваясь с более многочисленными соседними народностями, говорящими на арийском языке. Однако великое нашествие гунов предрешило конец Латино-Римской империи. По смерти Атилы в течение 20 лет Римом правили 10 различных императоров, ставленники вандалов и других наемных войск. В 455 году вандалы из Карфагена заняли и разграбили Рим. Наконец, в 476 году начальник варварских войск адакар сместил считавшегося тогда императором уроженца Панонии, называвшегося ложным именем Ромула Августа, и сообщил Константинопольскому двору, что на Западе нет больше императора. Так бесславно окончилась Латино-Римская империя. В 493 году год Теодорих стал царем Рима. Повсюду, как в Западной, так и в Центральной Европе, правили варварские вожди, именуясь королями, князьями и тому подобное. Все они в действительности были вполне независимыми, но в большинстве случаев сохраняли хотя и весьма призрачную верность императору. Таких в действительности независимых разбойничьих вождей были сотни, если не тысячи. В Галии, Испании, Италии, Идакии все еще продолжала преобладать латинская речь в искаженном местным говором виде. Но в Британии и на востоке отрейные языки германской группы, в богемии же, например, славянский язык чешский, были во всеобщем употреблении. Высшее духовенство и небольшой остаток других образованных людей читали и писали по латыни. Повсюду жизнь была небезопасна и собственность удерживалась лишь в сильных руках. Число замков росло, а дороги подвергались разрушению. Начало VI века было годами разделения и умственного мрака в западном мире. Не будь монахов и христианских миссионеров, латинское знание погибло бы навсегда. Чем же объясняется возвышение Римской империи и почему она пришла к окончательному упадку? Возвысилась она, во-первых, потому что ее объединяла идея общественности. В период роста республики и даже в первый период империи оставалось еще большое число лица, сознающих свое римское гражданство, чувствующих права и обязанности, налагаемые на них этим званием, знакомых с правами, предоставляемыми им римским законом и готовых на жертвы во имя Рима. Обаяние Рима, как чего-то великого, справедливого и стоящего на страже закона, распространялось далеко за его пределы, но уже во время пунических войн чувство гражданственности подтачивалось развитием богатства и рабством. Римская империя была, в конце концов, весьма примитивной организацией. Она не воспитывала, она не передавала своей идеи возрастающему числу своих граждан, не привлекала их к участию в своих решениях. Не было сети школ, устанавливающих общую согласованность, не было организовано распространение сведений для развития коллективной деятельности. Авантюристы, ведшие со дней Мария и Сулы борьбу за власть, не имели никакого понятия о создании общественного мнения и привлечении общественного внимания к делам империи. Дух гражданственности испарился, и никто не мог сохранить его. Все империи, все государства, все организации человеческого общества являются главным образом продуктами ума и воли. В мире не нашлось больше воли для спасения Римской империи, и она погибла. Однако, хотя в V веке и погибла латинская половина Римской империи, но в то же время в ней зародилось нечто другое, широко воспользовавшееся ее обаянием и традициями, а именно та часть католической церкви, в которой господствующим языком был латинский. Церковь эта продолжала жить, несмотря на гибель империи, ибо она обращалась к уму и воле людей, имела книги и располагала значительным числом учителей и миссионеров, объединявших ее. а это было сильнее закона и всяких легионов. В течение IV и V веков после Рождества Христова, пока разрушалась империя, христианство все время распространялось, став господствующей религией в Европе. Оно победило своих завоевателей-варваров. Когда Атила проявил намерение идти походом на Рим, римский патриарх воспрепятствовал ему и достиг того, чего не могли сделать никакие войска, одну лишь нравственную силу заставив его повернуть вспять. Патриарх или Папа Римский стал утверждать, что он глава всей христианской церкви. Так как императоров больше не было, то он стал приписывать себе титулы и права императоров. Он принял звание понтификс максимус, звание верховного первосвященника римских владений. Это был самый древний титул римских императоров.